«Разрешите?» Начальник областного управления МГБ генерал-лейтенант Кубаткин оторвал взгляд от бумаг. «Дмитрий Петрович, заходи». Полковника Огнецова он знал неплохо. Тот был грамотным и многоопытным контрразведчиком и всегда приходил не просто так, с важной информацией. «Присаживайся, с чем пришел?» Вошедший пожевал губами. «Тут такое дело, Петр Николаевич, даже не знаю, с чего начать». «Заинтриговал», — генерал-лейтенант отодвинул в сторону бумаги. «Ну, я тут в венск заезжал, ну, по операции, понял. Так вот, с местными побеседовал, озадачил, чем положено, и на вокзал. И вот тут, прямо около гостиницы, натыкаюсь на знакомого человека». Генерал вопросительно наклонил голову. Это полковник Чернов Петр Николаевич. Он в штатском был, но я его узнал. Встречались мы пару раз. Еще во время войны. Кубаткин пожал плечами. И что? Ну, полковник, знакомый. Что тут такого? Он не просто полковник. Я даже не уверен, что это его настоящее звание. Это управление В-2. Хазу НКГБ. Теперь уже МГБ. Хазу? Это ширма. По крайней мере, у меня есть все основания так думать. Во время войны он привозил на наш участок фронта своих специалистов, те еще головорезы, надо сказать. Мы тогда разыскивали одну резидентуру. Крови они нам успели попить, закачаешься. И вышли на их лёжку. Москва потребовала взять живыми радиста из старшего группы, ну и рацию с шифрами. «Знакомо», — усмехнулся начальник облуправления. «Что дальше-то было?» Там охрана имелась, ползвода, ауновцев. Тоже руки по локоть в крови, просто так не взять. Начнем штурм, они успеют рацию и шифры уничтожить. Такое там место, большой группой незаметно не подойти, видно все. Мы уж и так голову ломали, и эдак тут Чернов приехал. А перед этим нам позвонили из штаба фронта и сказали полковнику не мешать. Мол, он сам знает, что делать нужно баткин подпер голову рукой. Рассказ гости его явно заинтересовал. Полковник со своими людьми пошарился вокруг, с нашими ребятами поговорил, слушал внимательно, не перебивал. Потом приказал все силы отвести и оставить только наблюдателей. И через два дня приволокли его шустрики-радиста и старшего целехоньких. Рацию принесли, а вместе с ними доставили портфель со всякими бумагами — «Там такое было!» Огнецов только головою покачал. «Москва тогда основательно расщедрилась. Наградили многих». «Ну?» — кивнул начальник. «Мы сразу же на место поехали. Интересно же? А там семнадцать холодных в живописных позах. Все с оружием. И ведь стреляли. Мы пробоины в стенах видели». «Да только бестолку. Никого из парней полковника им достать не удалось. Трое их было». И всех я у нас в штабе потом видел. Да, раненых, кстати говоря, там никого не имелось. Всех наглухо положили. Без гранат. Только ножи и пистолеты. Я тогда с рапортом наверх вышел. Просил прислать нам хороших инструкторов. У меня и свои бойцы были очень даже на уровне. Но вот чтобы таких, таких не имелось. Прислали? Через три месяца. Но не тех. Грамотный был капитан, опытный. Многому ребят научил. Но не то. «И теперь, — говоришь, — встретил ты этого Чернова, а он-то что там делает?» и «Я потом пробовал кое-что об этом управлении выяснить», — прикусил губу полковник. «Но толком так ничего и не узнал. Однако ж посоветовали мне особо не копать. По-дружески. Но вы ведь, Петр Николаевич, и сами понимаете, как иной раз посоветовать можно. Сразу вся охота спрашивать отпадет». «Кто посоветовал?» «Заместитель начальника контрразведки фронта генерал-майор Долинин. Он потом погиб в Восточной Пруссии. На мине его машины подорвалась». «Так», — призадумался генерал. «И еще. Краем уха мне тогда удалось услышать все от того же Долинина, что очень многие наши материалы в копиях разумеется, в это самое управление направляются. Зачем это?» «Не знаю». Он мне этого тогда не сказал, а я не стал спрашивать. Намек-то очень даже серьезным был. «Ладно», — меланхолично произнес Кубаткин. «Спасибо тебе, Дмитрий Петрович. выясню я, что это тут у нас полковник твой потерял?» Когда за посетителем закрылась дверь, генерал-лейтенант поднял трубку и набрал знакомый номер. «Дима, день тебе добрый, как жив? Нормально? Слушай». Вопросец небольшой есть. Нет, ничего серьезного. Тут у нас на горизонте промелькнула одна личность. Некий полковник Чернов. Ваш он, из ХАЗУ. Управление В2. Кто это такой вообще? Чего делает?» Он подождал немного, не отнимает трубки от уха. «Да? Не встречал такого? Странно. Мои его вроде еще по войне помнят. Ну, ладно, и то хлеб. Спасибо». Он положил трубку на рычаг и призадумался. Достал из стола блокнот и сделал несколько записей. Резко прозвучал звонок телефона, уже другого. Рука автоматически сдернула трубку. Кубаткину аппарата. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Я смотрю, у вас во вверенной области все в порядке? Стараемся, товарищ генерал-полковник. Настолько в порядке, товарищ генерал-лейтенант, что вы находите время на выяснение всяких второстепенных вопросов? «Извините, товарищ генерал-полковник, я не совсем вас понимаю. Ну, ведь вы же у нас не в системе ХАЗУ работаете, ведь так? Никак нет, товарищ генерал-полковник». Вот и я так подумал. И в трубке прозвучали гудки отбоя. Уже вечером, спускаясь к ожидавшему автомобилю, Кубаткин свернул в сторону и заглянул в кабинет полковника. «Проводи-ка меня». Выйдя в коридор, он, не оборачиваясь и не замедляя шага, сказал, «Ты прав был, Дмитрий Петрович». Неладное что-то с этим твоим полковником. Стоило мне всего только у одного человека спросить, как через десять минут сам Абакумов перезвонил и недвусмысленно посоветовал не задавать ненужных вопросов. Вот даже как. Вот так. Поэтому тут он на некоторое время замолчал и продолжал уже совсем другим тоном. Официально мы тут не при делах. Мешать Чернова, разумеется, не станем, да и не сможем. Мы ведь не в курсе, какими делами он там занимается. Так ведь? Не в курсе. Именно. Но вот свою работу там мы усилим. Мало ли какие люди еще попадутся на глаза нашим сотрудникам. Или хуже того, кто-то там промашку даст. Подобные вещи могут ведь иногда происходить. Даже с самыми подготовленными людьми. Бывает еще заиграются некоторые особо хитрые товарищи. А ведь тут им не вражеский тыл, здесь советские законы действуют. А с кого спрос? С неведомого полковника, о котором ничего вообще не известно. Или с нас? Может быть, его в природе не существует? С нас, конечно. Вот и проследи, пожалуйста, лично, чтобы там все происходило строго по закону или по конкретному распоряжению ответственного лица, и никак иначе. «Ежели там кому-то что-то очень нужно, пусть прямо про это и заявит. Нам заявит. Или начальнику местного управления МВД. Это тоже вполне допустимо. Неважно. Главное, чтобы нам чужие грехи не подвесили. А то знаю я этих умников». «Понятно, товарищ генерал-лейтенант, кивнул огнецов. Завтра же выезжай». «Соответствующее распоряжение будет утром». Это, само собой разумеется, мы же не можем оставить без должного внимания столь важный участок деятельности. Да еще после нагоняй сверху. Вот и поможешь местным товарищам. Кстати, я тут поднял кое-какие материалы. Там было какое-то письмо от местного оперативника. Там вроде бы проверку по нему провели, но ты все равно поройся. А вдруг? Всенепременно, товарищ генерал-лейтенант. Вот-вот. Ну, а я тебя здесь прикрою.